Глава 9. В президиум избрано было 7 человек: Хохряков, Гнедаш, Миззин, два студента со второго курса, председатель правкома Кагальницкий и Николая это удивило и обрадовало Лёвка Хорал. Председательствовал один из второкурсников спортивного вида, подстреженный под бокс парень в клетчатый ковбойке. Николай забрался на самый верхний ряд. Собрание было в физической аудитории, расположенной амфитеатром, и простоял там до самого конца, не выходя даже покурить. Курил в кулак. Рядом сидел Черевичный и еще несколько ребят из его группы. Громовой не пришел. Не пойду, сказал он, в пузыре еще полезу. Скажите, что болен. Против обыкновения открытая часть собрания тянулась очень долго. Бельчиков шурша бумагами и бесконца перечисляя фамилии лучших агитаторов, подводил итоги прошедшим выборам в Верховный совет. Потом двух человек принимали в партию. Закрытая часть началась уже около 9. Хохряков кратко сообщил о случившемся и прочитал по бумажке решение бюро. За хулиганский антипартийный поступок, выразившийся в нанесении побоев декану факультета ПГС товарищу Чекменю АИ при исполнении им служебных обязанностей, рекомендовать партсобранию товарища Метясова НИ, 1919 года рождения, члена ВКПБ с 1942, русского учащегося из партии исключить. Мизинский язычок. Подумал Николай бумажная душа. Председатель вопросительно посмотрел на Хохрякова, кашлянул, поправил лежавшие перед ним на столе бумаги. Так что ж, товарищи, предоставим, так сказать, слово. Разрешите мне, раздалось откуда-то справа снизу. Николай узнал голос Алексея. Председатель посмотрел на Хохрякова, тот кивнул головой. Пожалуйста, сказал председатель. Алексей подошёл к кафедре. Буду краток, твёрдо и громко сказал он. Я нарочно взял слово первым, чтобы сразу внести ясность во всё это дело. Не буду останавливаться на подробностях и оправдывать Мятяссова, но скажу прямо: кое-какие основания для его, выражаясь формулировкой решения бюро хулиганского поступка, были. Я незаслуженно оскорбил его товарища. Это раз. Второе. На заседании бюро я не голосовал, но если бы и голосовал, то воздержался бы. И не только потому, что я в этом деле лицо, так сказать, не совсем объективное, а потому что считаю меру наказания исключение из партии слишком суровой. Думаю, что учитывая фронтовое прошлое Метясова, можно ограничиться строгим выговором, а может даже и выговором. Антон толкнул Николая в бок. Видал, куда завернул. Николай пожал плечами. На бюро Алексей не говорил, сидел и молчал. Слово взял Гнедош, бледный, худой, с поджатыми бескровными губами, стуча в такт своим словам карандашом по кафедре, он говорил, что удивлен выступлением Чекменя. К чему это благородство? Метязов совершил хулиганский антипартийный поступок. Совершил в стенах института и совершил ли он его обидесть за своего товарища или по какой-либо другой причине? Это никого не интересует. Он его совершил, но и это не все. Митясов до сих пор считает, что поступил правильно. Он и на бюро так сказал. Вот до чего дошел. Интересно, что он сегодня скажет. Короче, Гнедыш считает, что резолюция бюро абсолютно правильная. из партии исключить, он так и сказал, исключить. И из института тоже. Не нужны нам такие студенты и коммунисты тоже. Стукнув в последний раз карандашом по кафедре, он сел. Выступивший вслед за ним Мизин повторил в других выражениях то же самое. Он, как Гнедаш, не согласен с Чекменьем. Не зачем оправдывать хулиганский антипартийный поступок Метяссова. какими-то былими его фронтовыми заслугами, заслуги-заслугами, но тем-то и позор на вся эта история, что затеял ее человек, для которого, как для члена партии, понятие дисциплины должно быть абсолютно святым. Что же это получится, если каждый студент станет доказывать свою правоту? Допустим даже, что Метясов был в чем-то прав таким способом. В армии за это трибунал и точка. И Метясову это известно лучше, чем кому-либо другому. И вообще, зачем доказывать то, что и без доказательств ясно? Метясов своей выходкой и своим дальнейшим поведением на бюро запитнал весь факультет, весь институт. Он заслуживает самого сурового наказания, поэтому Мизин голосовал и будет голосовать за исключение из партии. Выступление Бельчика во ничего не отличалось от двух предыдущих. Он, также как Гнедашимицин, настаивал на исключении. Духанин, четвёртый член бюро, заявил, что считает меру наказания слишком суровой. Он и на бюро голосовал против исключения. И вообще, он считает вопрос недостаточно разобранным. Пусть Метясов и Чекмень выступят и скажут, что в конце концов между ними произошло и что послужило причиной конфликта. Он предлагает выслушать сейчас Сметяссова тем более что полагается с этого начинать а потом уже выступать другим товарищам Предложение это было принято Николай спустился по лестнице и подошёл к кафедре Он не совсем ясно представлял себе о чём будет говорить он вообще не умел говорить особенно когда перед ним столько людей сидят и смотрят на него а что он скажет Лёвка нахмурился, грызёт ноготь, тоже смотрит. Хохряков чинит карандаш. Откуда-то взялся громобой, уселся в первом ряду и тоже уставился. А ведь сказал, что не придёт. Спускаясь по лестнице, Николай встретился взглядом с Алексеем. Алексей сидел во втором ряду, прямо против трибуны. Когда Николай проходил мимо него, Он поднял голову и снизу вверх посмотрел на Николая. В маленьких чуть-чуть раскосах глазках его не было сейчас обычной иронии. В них было другое, и Николай успел это увидеть. Я заступился за тебя, учти это. Ему вспомнился вдруг старенький врач в белой шапочке и очках полумесяцем. Годин, ничего не скажешь, можете опять воевать. Что же, повоюем? Николай поднялся на трибуну. Присутствовавшие на собрании говорили потом, что никто из них не подозревал, что Николай умеет выступать. Сначала говорил он тихо, в последних рядах даже плохо слышно было, но постепенно разошелся, а к концу по выражению грома боя рубанул правильно на всю железку. Но Николай ничего этого не помнил. Он помнил только громобоя, сидевшего перед ним в первом ряду, его глаза, напряжённо прикушенную губу, его правильно в каком-то месте. Впоследствии выяснилось, что это испытанный ораторский приём выбрать кого-то из публики и обращаться именно к нему. Николай этого не знал, но поступил именно так. И, может, именно это помогло ему собраться и преодолеть охватившие его волнения. Витька Мальков, трезвый, в любых обстоятельствах совершенно трезвый, и в этой трезвости доходившей до цинизма, перед самым собранием сказал ему, криво усмехаясь: "Спокойствие прежде всего, запомни это, и признание ошибок. Вот и всё, как в том анекдоте". Лучше 5 минут быть трусом, чем всю жизнь покойником. И отошёл, весьма довольный сказанной гадостью. Но признание, о котором говорил Витька и на которое очевидно рассчитывали Гнедашимизин, не получилось. Получилось совсем иначе. Николай говорил недолго, минут 5, не больше. Дело партийного собрания оценить его поступок, сказал он. Если виноват, надо судить. Мера осуждения, как совесть подскажет присутствующим. Что касается самого Николая, то он, не оправдывая своего поведения, может сказать только одно: чувство вины большой, непоправимой вины перед партией, которую хотят сейчас освободить от него, он не чувствует. На бюро он не говорил о причинах, заставивших его поступить так, как он поступил. не говорил по тому, что у него не было доказательств. У него и сейчас их нет. Чекмень в любой момент может встать и сказать: "Неправда", и ему нечем будет ответить. Единственное его доказательство это честное слово коммуниста. Николай сделал паузу, отпил воды из стакана. Я не буду оправдываться и не хочу. Я ударил человека, и за это понесу наказание. Я должен был сдержаться, знаю, но я не смог. Не смог потому, что когда в твоём присутствии Николай повернулся к Алексею, тот сидел прямо перед ним, подперев руками щёки и не мигая, глядел куда-то в пространство между трибуной и президиумом. Вот он говорил сегодня, что оскорбил моего друга. Нет, ты не друга моего оскорбил. Ты оскорбил тех, кому может быть тяжелее всего пришлось в эту войну. Ты оскорбил всех, кто попал в плен, в фашистские лагеря, в оккупацию, всех без разбора. Мы знаем, там были разные люди, были среди них и сволочи, и предатели. Всё это мы знаем. Но сколько их было и кто они, кучка негодяев, а народ ждал нас. Кто мог, убегал в лес, партизанил. Да что говорить, нужно быть последней сволочью, чтобы простите меня, товарищи, но я прямо скажу. Я не знаю ещё, как бы каждый из вас, сидящих здесь, поступил, если бы в его присутствии человек, да ещё коммунист. Нет, не коммунист. Он только билет в кармане носит. Словом, если бы такой вот человек сказал вам, что 3/4 людей, попавших в плен, пошли туда добровольно, что все, кто под немцами были, Все без разбора подлицы и мерзавцы. Не знаю, что бы вы сделали. Я ударил. Не выдержал и ударил. Вот и всё. Николай через плечо взглянул на Алексея. Теперь можешь ты говорить, если у тебя совести ещё есть. Я всё сказал. Когда Николай вернулся на своё место, Антон молча, не поворачиваясь, взял его руку чуть повыше локтя и крепко сжал. Только сейчас Николай почувствовал волнение. Во рту пересохло, нисто заколотилось сердце. В зале тишина. Только с улицы в открытое окно время от времени доносится скрежещущий звук заворачивающегося на углу трамвая. Председатель долго просматривает лежащие перед ним на столе бумаги, перекладывая их с места на место. наконец отрывается от них и вопросительно смотрит на Чекмяня. Вы будете? Чекмянь, не вставая с места, говорит: Я думаю, пусть товарищи сначала выскажутся. Я подожду. Вот товарищ Хорол, я вижу, хочет. Лёвка поднимает голову. Он бледен. Он всегда бледнеет, когда волнуется. Хочу, говорит он. Вы не ошиблись. И встаёт. Говорит он не громко, с тем подчеркнутым спокойствием, которое бывает у людей, хотящих скрыть свое волнение. Я не собираюсь оправдывать Метиасова, начинает он. Свое отношение к его поступку я ему уже высказал. И совершенно прав был Мизин, когда сказал, что будь ты даже тысячу раз прав, нельзя таким способом, как Метиасов, доказывать свою правоту. Но дело сейчас не в этом, товарищ. А в чём же? вставляет сидящий на краю стола Мизин. Ведь мы, по-моему, дело Метясова рассматриваем, а не кого-либо другого. Вот об этом-то я и хочу сказать, товарищ Мизин. О том, что хотя мы и рассматриваем дело, но не совсем то дело и не совсем так рассматриваем. Самое простое, товарищи, судить человека так, как мы его сейчас судим. Оскорбил, оскорбил. Виноват, виноват. Исключить, исключить. Записали в протокол и по домам. Просто и ясно. Нет, не просто и не ясно. С другого конца начинать надо. Оскорбил, да, оскорбил. Виноват, да, виноват. Но он ли один Вот тут-то и языковыка. Кто больше виноват? Метясов или Чекмень? Метясов в том, что ударил, или Чекмень в том, что довёл его до этого? А почему довёл? Вы знаете. Знаете и молчите. Кто это вы? перебивает Гнедаш. Он сидит рядом с Хоролом и старательно сворачивает из бумаги фунтики. Кто Хотя бы вы, уважаемый товарищ Гнедыш, и вы, и Мизин, и Бельчиков, и Хахриков, все те, кто прекрасно знает, в чем дело, и молчит. Все вы молчите, все, кроме Духанина. Молчите, потому что куда проще расправиться с Митясовым, чем не угодить Чекменю. Чекмень все-таки декан, все мы под ним ходим. Кто ты из президиума? Николай не разобрал, то ли тот же гнедо, что ли бельчиков, возмутился. Выбирайте свои выражения. Председатель, явно растерявшись, постучал стеклянной пробкой о графин. Товарищи, товарищи, порядочек. И взглянув на Лёвку, "Вы кончили?" "Нет, не кончил". Лёвка поднял руку, словно успокаивая зал. Но в зале тишина. Напряжённая тишина. Никто даже не кашляет. Мы обсуждаем сейчас персональное дело Метяссова, но есть и другое дело, не менее, а может быть, даже и более важное, чем это. Дело, из-за которого весь ЦРБ разгорелся. Я говорю о поступке товарища Чекмяня, который на позапрошлом бюро пытался очернить и оклеветать профессора Никольцева. при полном попустительстве членов бюро виноват большинство членов бюро. Я считаю, что партсобрание должно разобрать этот случай, тем более что, судя по всему, кое-кто из сидящих здесь заинтересован в том, чтобы сегодняшним Метясовским делом отвлечь внимание от другого дела, куда более важного, Никольцевского, вернее, Чекменёвского. Лёвка вытерла ладонью вспотевший лоб. Короче, вношу предложение. В повестку дня после пункта Персональное дело товарища Метяссова внести ещё один пункт. Персональное дело товарища Чекмяня. Сказал и сел. Тишина кончилась, зал загудел. Председатель попытался поставить предложение Хорлы на голосование. Гнедеш запротестовал. В ходе собрания нельзя менять повестки дня. Это надо было делать в начале, когда председатель спрашивал, будут ли у кого-нибудь дополнения. Кто-то крикнул формальный подход. Тогда вмешался Мидзин, покрывая своим могучим басом шум, он стал доказывать, что всякий вопрос, прежде чем его поставить на повестку собрания, должен быть заслушан на партбюро. И что поскольку вопрос о Чекмене до сих пор никем не поднимался, то Испугались, крикнул кто-то из зала. Ставь на голосование. Поднявшемуся на трибуну Бельчекову не дали говорить. Махнув рукой, он сошёл с трибуны. Голосую предложение Хорола, с трудом перекрывая шум, объявляет председатель. Сразу становится тихо. Кто за? Поднимают руки. Большинство, ясно. Кто против? 1 2 3 4 5 10 против. Кто воздержался? 3. Предложение принято. Опять шум, хлопки. Кто-то с места просит слово, и когда ему наконец дают, спрашивает, почему на собрании нет секретаря парткома. Курочкин Болин выкрикивает с места гнедош. А почему из райкома никого нет? Вы райком-то поставили в известность? Мидзин наклоняется к Хохрикову, потом встаёт и делает путанное объяснение. Должен был быть инструктор Райкома, но его куда-то срочно вызвали, а когда позвонили в Райком, оказалось, что там никого уже нет. Ответ этот вызывает ещё больший шум. С разных концов зала доносятся выкрики: "Чекмень, чекмень, пусть чекмень выступит". Чекмин через плечо оборачивается, оглядывает зал и медленно поднимается, упершись руками в парту. Сразу становится тихо. Что ж, говорит он, полуобернувшись к залу. Могу сказать, первое, всё, что говорил здесь Метясов ложь и клевета. Николай, не отрываясь, смотрит на него. Ложь и клевета. Так То чего он ждал и чего боялся, произошло. Ложь и клевета. Как докажешь, что это не так? Как докажешь, что это не ложь и не клевета? Как? Доказательств нет. Ну и пусть. Важно другое. Важно, что Чекмен испугался, побоялся признаться. Вот что важно. Не может признаться в том, что сказал. Николай что-то пропустил. Чекмень стоит всё так же. Поло, вернувшись к залу и слегка постукивая ладонью по парте. Не мне этим заниматься и не мне оправдываться. Я обвиняю Метясова в клевете. Нет, не только в клевете, в желании подорвать мой авторитет как декана и как члена бюро. Но не выйдет, товарищ Метясов. Смею вас уверить. И вы, Хорал, тоже учтите это. Учтите хорошенько, потому что мы еще поговорим на эту тему. И о вас поговорим, товарищ Хорал, и о Митя Сави, и о вашем подзащитном главном вдохновителе всего вашего антипартийного поведения. Но не сегодня и не здесь поговорим, а в другой раз и в другом месте. Вот тогда я уже все скажу. Он хлопнул крышкой барта и сел. Видал Коков. дышит в самое ухо Николаю Антон оттянуть чёрт хочет подготовиться зал точно очнувшись опять начинает гудеть откуда-то с самого верха доносится в каком-то месте сегодня сегодня пусть говорит и вот тут среди общего гула слово берёт наконец хохряков он медленно выходит из-за стола в своём поношенном пиджаке С орденом на груди поднимается на кафедру, осматривает всех своим грустным, как всегда усталым взглядом. В аудитории сразу становится опять тихо. Проводит рукой по волосам. Совершенно ясно, товарищи, говорит он, откашливаясь, что провели мы это голосование или не провели, но рассматривать вопрос о товарищечек мне мы не можем. можем, можем опять дрейфили. Хохряков поднимает два пальца, дожидается, пока опять не становится тихо. Повторяю товарище. Очень тихо, но твёрдо, глядя куда-то поверх голов, говорит он. Повторяю, рассматривать его мы сейчас не будем. Не будем, потому что скандачка такие вопросы не решаются. На то вы и избрали нас в члены бюро. Напрасно избрали, голос громобое. Это уже другой вопрос, напрасно или не напрасно. Но пока что нас никто не переизбрал, и я до сих пор еще секретарь. Он делает паузу, точно ожидая возражений, но все молчат. И как секретарь заявляю. Ни один неподготовленный вопрос, настихийное обсуждение мы ставить не будем. Ясно или неясно? Не очень. Хохряков пропускает реплику мимо ушей. И по этой же причине, товарищи, мы не будем рассматривать сейчас дело Мятяссова. Не будем, потому что Опять пауза, глоток воды из стакана. просто потому, что оно не подготовлено, товарищи. В зале шепоток. Более того, скажу и другое. Во всей этой истории, которая произошла между Метяццевым и Чекменнём, я в первую очередь виню нас, бюро. Голос гнедыша. Ого. И себя особенно, как его секретаря. В подробности, от чего и почему, вдаваться сейчас не буду. Вношу предложение: вопрос отложить, бюро разобраться во всём этом деле и поставить его на следующем собрании. Прошу проголосовать моё предложение. Предложение принимается. Против трое: Гнедеш, Миссен и Билчиков. Воздержавшийся один: Алексей. На этом собрание кончается.